Глава 70. -я. Слыша, как стучат по ночам колеса покойницких телег и переговариваются, иногда по мингерски, то и дело вворачивая бранные слова их возницы, пакиза Султан и доктор Нури, подобно многим другим жителям Арказа, думали о том, что из этого кошмарного тупика нет и не будет никакого выхода, и в страхе крепче прижимались друг к другу. Двумя днями ранее из дома правительства тоже забрали два трупа. После казни сами Паши и аптекаря Никифороса вероятность быть убитым по политическим причинам выглядела даже более высокой, чем угроза умереть от чумы, в особенности для доктора Нури, хотя он и старался разубедить в этом жену. В дождливый и ветреный день 16 августа 1901 года от чумы умерла Ровно пятьдесят человек. Пакизе Султан писала письмо сестре, когда в дверь постучали. Она подумала, что это уборщик или горничная, которых приставили к ним новые власти, и не стала вставать из-за стола, пока муж открывал дверь. Однако, услышав приглушенные голоса, подошла поближе. — Меня вызывают свидетелем, — сказал ей доктор Нури, словно бы извиняясь. — Я должен спуститься на первый этаж и дать показания прокурору. Он объяснил, что некоторым из солдат карантинного отряда предъявлены обвинения не только в том, что они отправляли в изолятор здоровых людей и вымогали взятки, но еще и в таких тяжких преступлениях, как изнасилование, похищение женщин, присвоение чужого имущества и убийство. Впрочем, мужа Пакизе Султан привлекли в качестве свидетеля только по делу, связанному с выселением жильцов из зараженного дома. Один солдат заявил, что сделать это ему приказал доктор Нури. «Увы, мне нужно будет спуститься вниз и защищать себя не как карантинному врачу, а как человеку, искренне любящему Мингер. Конечно, идите и дайте показания, но прошу вас, не говорите ничего, что может разозлить этих бандитов. От них всякого можно ожидать. Пожалуйста, не читайте лекции о науке, медицине и карантине тем, кто ничего не желает об этом знать. Не заставляйте меня ждать слишком долго. Вы ведь знаете, что если вы задержитесь, я буду самой несчастной женщиной на свете». «Сделать вас несчастной? Мне страшно даже подумать об этом», воскликнул доктор Нури. Чем дальше, тем больше он восхищался умом своей жены и ее проницательными замечаниями о текущих событиях и вкусом к эпистолярному творчеству. «Я очень скоро вернусь». Но в тот день доктор Нури не вернулся. Когда начало темнеть, Пакиза Султан села за свой столик, но написать ничего не смогла. Сердце так сжималось от тревоги, боли и страха, что было тяжело дышать. Она четко прислушалась ко всем звукам, раздающимся в доме правительства, к шагам, голосам и даже к легким шорохам. Но таких знакомых шагов мужа слух ее не улавливал. Когда совсем стемнело, из глаз поки за Султан, на лежащий перед ней лист бумаги, закапали слезы. Ей казалось, что, если она встанет из-за стола, муж уже никогда не вернется. И потому она до полуночи просидела на месте, хотя так ничего и не написала. На какое-то время она даже поддалась дремоте, положив голову на столик. Но было понятно, что пока доктор Нури не вернется живым и здоровым, покоя ей не видать. Перед утренним намазом, в то время, когда было принято производить казни, пакиза султан открыла дверь и вышла из гостевых покоев. В коридоре, как всегда, сидел на стуле солдат из Дамаска, не понимающий по-турецки. Он дремал, но сразу же проснулся и с перепуганным выражением на лице направил на пленницу свою винтовку. Пакиза султан вернулась в комнату, заперла дверь и села за письменный столик. Так. Полной неподвижности она сидела, пока совсем не рассвело. Потом она убедила себя в том, что если бы на площади поставили виселицу, к окну снова прилетела бы та зловещая ворона и все-таки легла в постель. Весь следующий день она продолжала ждать, то плача, то забываясь недолгим тревожным сном. Где бы она ни прикорнула, у столика или на постели ей часто снился муж. Однажды она увидела доктора Нури на носу Азизие, спешащего в Китай, а сама она в это время ждала его возвращения в Стамбуле рядом с отцом. День проходил за днем, но доктор Нури не возвращался. Акизе султан часто охватывала желание выйти за дверь и отправиться в бывший кабинет сами Паши. Она громко, срываясь на крик, так, что было слышно во всем доме правительства, спорила с охранниками. К счастью, зловещая ворона не прилетала. Через пять дней после исчезновения доктора Нури Пакизе Султан сообщили, что через час ее будут ждать в кабинете премьер-министра. Пакизе Султан решила, что, стал быть, муж ее жив и немного успокоилась. Подумав о том, что ей предстоит встреча с людьми, которые использовали религию для захвата власти, она надела самое закрытое из своих нарядов до подбородка обмоталась шарфом и покрыла голову платком. Уборщик и горничная, каждый день приносившие ей немного хлеба, грецких орехов, копченые рыбы и сушеного инжира, составили своего рода свиту. Ее привели в бывший кабинет сами паши. Не дав за султан времени погоревать о покойном, премьер-министр Неметуллах Эфенди встал со своего места и предложил гости присесть в большое кресло у стены однако пакизе султан осталось стоять гневно глядя на присутствующих в кабинете присутствовали также два молодых секретаря для начала премьер министр сообщил покизе султан что она в настоящий момент является самым дорогим и почетным гостем мингерского государства и что все жители Менгера гордятся тем что первая в истории поездка и дочери султана за пределы стамбула стал визит именно на их остров. Менгерцы испытывают особенную любовь к пакизе султана и ее отцу, незаконно смещенному с трона султану Мураду V, поскольку они подверглись притеснениям со стороны тирана Абдул-Хамида. Однако, к сожалению, в отношении ее мужа у жителей острова не сложилось столь же положительного мнения. Ведь сидящий на троне деспот разлучил Пакизе-Султан с отцом и выдал замуж как и ее сестер, запреданного ему чиновника, готового служить осведомителем. Кроме того, Дамат Нури под предлогом осуществления карантинных мер посеял на острове раздор, разжег вражду между карантинным отрядом и народом. Теперь он отдан под суд, и скоро ему будет вынесен приговор. Пакиза султан вздрогнула. Премьер-министр намекнул, что даже из такого положения можно найти выход. В эти трудные дни венгерское государство не хочет затевать с Абдулхамидом еще одну ссору. Сегодня не только правительство, но и все, кто любит остров, думают о том, как найти способ уладить дело миром и при этом привлечь к острову международное внимание, а может быть, даже добиться его защиты со стороны Запада. Если ее Высочество примет предложения, которое ей сделают, она окажет венгерской нации величайшую помощь. Самые тяжелые дни. Если в моих силах сделать то, что от меня хотят, я, разумеется, ни минуты не колеблюсь сделаю это ради Менгера. В вашей жизни не произойдет никаких изменений. Вы по-прежнему будете жить в гостевых покоях под охраной и сможете весь день писать письма. Более того, если вы сочтете это нужным, к вам вернется ваш супруг, сразу после того, как будет сделана одна фотография. И Неметуллах Эфенди рассказал о том, какой выход из положения он придумал. В случае согласия пакиза султан между ней и шейхом Хамдулахом будет заключен брак. Исключительно на бумаге. Кроме того, их сфотографируют вместе. Сделано это будет для того, чтобы весь мир узнал, что дочь предыдущего султана Османской империи и халифа всех мусульман стала невестой мингерского государства. Ее брак в сочетании с шейхом, главой этого нового государства, послужит признанию независимости Менгера другими странами, ибо станет важным событием в глазах мусульман всего мира, которых все больше каждый год съезжается на хадж в Хиджаз. Разумеется, шейх шейхом Дулах не ожидает, что брак будет настоящим супружеством. Напротив, он хочет, чтобы доктор Нури как можно скорее вернулся в гостевые покои к своей жене. Что думает на этот счет сам доктор Нури? Для заключения брака между ней и шейхом, пусть эффективного, Пакизе Султан требовалось развестись с нынешним мужем. Это можно было сделать двумя способами. Либо доктор Нури сам скажет жене «свободно», либо же пакиза Султан потребует развода в суде на том основании, что ее муж приговорен к тюремному заключению на срок более четырех лет. Я не знал, что доктору Нури уже вынесен приговор. Будет вынесен, однако высокочтимый шейх сразу же его помилует и наградит Менгерским государственным орденом первой степени. Пока я не получу от своего мужа письмо, в котором он сообщит мне, как считает правильно поступить в этой ситуации, мне будет очень трудно принять решение». Письмо Пакиза султан получила в тот же день. Доктор Нури писал, что живется ему в крепости хорошо и спокойно, Просил передать чистое нижнее белье, шерстяные носки и две рубашки. Что же касается важного решения, которое предстоит принять его супруге, то будет лучше, если она примет его самостоятельно, без давления со стороны мужа. Пакиза Султан оценила благородство доктора Нури, однако не поверила, будто в тюрьме ему хорошо и спокойно. Пакиза Султан знала, что зараза проникла во все уголки крепости, и действовать нужно быстро, а потому даже не стала, хотя ей и хотелось вести торг относительно условий бракосочетания и фотосъемки. «Кто будет на свадьбе за моего отца? Я хочу сама ответить «да». Вот и все, что она осмелилась сказать. И еще Пакизе Султан желала сама выбрать себе свадебный наряд. Представители шейха Хамдулаха хотели, чтобы она надела точно такое же белое платье, какое было на ней пять месяцев назад, на ее первой свадьбе которую почтил присутствием султан, и те же самые украшения. Но пакиза султан смогла настоять на менгерском традиционном красном платье, том, в котором пришла на сочетания Калагасы и Зейнеп. В четверг, 22 августа, через полчаса после полуденного намаза, глава менгерского государства шейх Хамдулах прибыл в бронированном ландо на бывшую площадь Вилает, ныне Менгерскую. По пути его следования истеке Халифие премьер-министр Нементуллах Эфенди расставил часовых, да и в самом доме правительства охрана была в избытке. Вдоль стен, в углах и под лестницами стояли крысоловки. Хакиза-Султан, надев красное платье и тщательно закутав голову платком, ждала в гостевых покоях. Получив известие о прибытии шейха, она вышла в коридор и в сопровождении опрятно одетой горничной Которая помогала ей облачиться в строгий свадебный наряд, спустилась на первый этаж. Если верить решиту Экрему Адыгючу, самому занимательному и симпатичному автору популярных книг по истории Менгера, вся церемония, начиная с появления Пакизе Султан на первом этаже и заканчивая ее возвращением в свою комнату, продолжалась всего 9 минут. В письме Сестре Пакизе Султан уделила этим девяти минутам лишь одну страницу поскольку не приняла свадьбу всерьез. Она вежливо поприветствовала свидетелей, шейха и имама мечети слепого Мехмеда Пашики, в ком, во время церемонии стояла, потупив взор, словно смущаясь, и произносила только те слова, которые требовалось произнести. Обстоятельство, из-за которого свадьба выглядела странной, непристойной и неприемлемой, заключалось в том, что 72-летний жених, был на 50 лет старше невесты. Кроме того, невеста считала жениха беспринципным авантюристом, который без зазрения совести использует ислам как инструмент политической борьбе, что порой делал и ее дядя. Этот старик, который приказал казнить сами Пашу, аптекаря Никифорса и других, чтобы укрепить свою власть и посеять в народе страх, вызывал у пакиза султан отвращение. И все же Увидев шейха Хамдулаха, она удивилась, что он выглядит еще более старым, дряхлым и некрасивым, чем ей представлялось. Шейх улыбнулся ей и попробовал поймать ее взгляд, но за султан отвела глаза. Затем они встали там, куда велили им фотографы. Ваньяс и его коллега из газеты «Хавадис и Арката», которая превратилась в официальный печатный орган нового государства, и, сохраняя между собой некоторую дистанцию, позировали, пытаясь выглядеть как усталые, но счастливые новобрачные. Перед ними стояли изящные столики, на которые надо было положить руки. Повинуясь шутливым просьбам фотографов, шейх Хамдулах подвинулся чуть ближе к Пакизе Султан. Фотографам этого показалось мало, и тогда шейх положил свою руку на руку невесты, но сразу ее убрал. В письме сестре Хатидже Пакизе Султан написала, что этот жест показался ей чрезвычайно отталкивающим.